Глава 11. В которой непонятные предсказания начинают непонятным образом сбываться, а Шарлей встречает знакомую и проявляет новые, ранее не проявленные таланты. За буковиной на пересечении двух просек стоял в высокой траве каменный крест, одно из многочисленных селезий напоминаний о совершенном преступлении. Преступление, судя по следам эрозии и вандализма, очень давнего, возможно, даже более давнего, чем поселение, о котором напоминали теперь только заросшие сорняками холмики и ямы. Сильно запоздавшее покаяние проговорила за спиной Рейнавона Шарлей. Растянувшееся прямо-таки на поколения, наследственное, сказал бы я, «Чтобы высечь такой крест, надо бы на немалое время, так что ставит его чаще всего уже сын, пытаясь догадаться, кого же папаша-покойничек прикончил и что подвигло его под старость на покаяние. Правда, Рейнмар? Как думаешь?» «Я не думаю». «Ты все еще дуешься на меня?» «Нет». «Ха! Ну, тогда поехали дальше. Наши знакомки не соврали». Просека напротив креста, которая наверняка помнит Болика Храброго, безошибочно выведет нас на Свидницкий тракт. Рейнман подогнал лошадь. Он продолжал молчать, но Шарлею это не мешало. «Признаюсь ты, Рейнман из Белявы, поразил меня. Там у ведьм». Бросить в костер горсть трав, Бормотать заговоры и заклинания, Даже ухитриться завязать себя узлом, Может, будем откровенны, Любой знахарь или баба-колдунья. Но вот твоя левитация, Ну-ну, это уж не фунт изюм. Где же ты, признайся, в Праге-то учился? В Карловом университете или у чешских чародеек? Одно, — Рейн Иван улыбнулся, — другому не мешало. Понимаю. Там во время лекции все левитировали. Не дождавшись ответа, Домирит поёлозил на лошадином крупе. Однако меня немало удивляет, продолжал он, что ты удираешь, прячась от погони по лесам в манере более свойственной зайцу, нежели магику. Магики, даже если им приходится бежать, делают это гораздо эффектнее. Мидея, например, бежала из Каринфу на колеснице, запряжённой драконами. Атлант летал на гипогрифе. Моргана обманывала преследователей миражами. Вивиана, не помню, что делала Вивиана. Рейнавенs молчал. Впрочем, он тоже не помнил. Отвечать не обязательно, продолжал Шарль ещё насмешливо: "Я понимаю. «У тебя слишком мало знаний, да и опыт невелик. Ты всего лишь адепт тайных наук, начинающий ученик чернокнижника, неоперённый птенчик магии, из которого, однако, когда-нибудь вырастет Орёл, Мерлин, Альберих или Маладжиджи. И тогда он осёкся, увидев на дороге то же, что и Рейн Иван. «Наши знакомые ведьмы», — шепнул он, — «действительно не солгали». не шевелись. На просеке, наклонив голову и пощипывая траву, стоял жеребец, стройный, верховой, лёгкий палефруа, лошадь для парадных выездов, с тонкими бабками, гнедой масти с более тёмными гривой и хвостом. Не двигайся, повторил Шарлей, осторожно сползая с крупа лошади. Такая оказия может не повториться. «Это, — с нажимом сказал Рейнован, — чья-то собственность. Он кому-то принадлежит». «Конечно. Мне, если ты не спугнешь. А посему не пугай». Видя медленно приближающегося демерита, жеребец высоко поднял голову, тряхнул гривой, протяжно фыркнул. Однако не испугался, позволил схватить себя за узду. Шарлей погладил его ноздри. "Это чужая собственность", повторил Рейнхорн. "Чужая, Шарлей. Надо будет отдать хозяину". Э -э "Эй! Люди! Люди!" тихонько затянул Шарлей. "Чья скотина? Где хозяин? Видишь, Рейнмар? Никто не объявился". Стало быть, res nullius сэдит окупанти, точнее, res nullius сэдит primo окупанти. Ничья собственность становится собственностью первого овладевшего ею, одно из положений римского гражданского права. Шарлей. Ладно, ладно, успокойся, не терзай свою деликатную совесть. Отдадим коня законному владельцу, при условии, что его встретим. От чего умоляю, пусть уберегут нас боги. Просьба явно не дошла до адресатов, либо не была выслушана, поскольку просека неожиданно закишела людьми, задыхающимися и указывающими на коня пальцами. Это у вас забежал гнедыш, доброжелательно улыбнулся Шарлей. Его ищете? Значит, вам повезло. Он нарвался на север, что было сил в копытах, я и два сумел задержать. Один из людей, огромный бородач, подозрительно пригляделся к Демириту. Судя по неопрятной одежде и отталкивающей внешности, он, как и остальные, был крестьянином. И, как и остальные, был вооружён толстой дубиной. Задержали, значит, проговорил он, вырывая из рук Шарлеи узду. Ну и хвала вам. А теперь топайте отседова с господом Богом. Остальные подошли, окружив их плотным кольцом и удушающий невыносимым смрадом крестьянского хозяйства. Впрочем, это были не просто крестьяне, а деревенская голыдьба, безземельщики, овчары. Спорить с такими о находке не имело смысла. Шарли и понял это сразу. Он молча протиснулся сквозь толпу. Рейнован последовал за ним. «Эй, эй!» — плотно сбитый и жутко воняющий овчар неожиданно схватил Домерита за рукав. «Кум-гамрат!» Чего же это? Так их пущаете? Не выспросив, кто такие? А случи, они не в розыске? Те двое, которых с Шэгмские хозяева ищут, и награду за поимку обещают, не Аниль. Крестьяне зашумели. Кумгамрат подошёл, подпёрся осиновой жердью, угрюмый, как утро в день поминовению сопших. «Может, и они!» — проворчал он враждебно. «А может, и не они!» «Не они, не они!» — заверил их, усмехнувшись Шарли. «Не знаете, что ли? Тех уже поймали и награду выплатили!» «Ой, видится, мне брешешь ты, господин!» «Отпусти рукав, парень!» «А не отпущу, то что!» Домерит несколько мгновений глядел ему в глаза. атом резким рывком выбил его из равновесия, с полуоборота пнул в голень под самое колено. Овчар хлопнулся на колени, а Шарлей коротким ударом сверху переломил ему нос. Мужик схватился за лицо, из-под пальцев обильно полилась кровь, яркой полосой украшая сермягу на груди. Прежде чем крестьяне успели остыть, Шарлей вырвал у кума Гамрата палку и хватанул его по виску. Кум Гамрат сверкнул белками глаз и повалился на руки мужика, стоявшего позади него, а Демерит треснул и того. И тут же закружился волчком, колотя палкой налево и направо. «Беги, Рейнован!» — ряфнул он. «Хватай ноги в руки!» Рейнован хлестнул лошадь, растолкал толпу, Но убежать не успел. Крестьяне налетели словно свора гончих с обеих сторон, вцепились в упряжь. Рейнаво наработал кулаками как сумасшедший, но его стащили с седла. Он колошматил, что из сил, и легался как мул, но и на него сыпались удары. Он слышал яростный рёв Шарлея и сухой гул черепов, по которым тот дубасил осиновой жердью. Его повалили, придавили. Положение было отчаянное. То, с чем он пытался бороться, уже было не бандой крестьян, а ужасным, многоголосым чудовищем, скользким от грязи, воняющим навозом, калом, мочой и скисшим молоком, с станогой гидры, размахивающей двумя сотнями кулаков. Сквозь серёв драки и шум крови в ушах Рейнгован вдруг услышал боевые крики, топот и ржание лошадей. Земля задрожала от ударов подков, за свистели ногайки, раздались крики боли, и давищее его многорукое чудовище развалилось на составные части. Агрессивные только что крестьяне теперь на собственной шкуре познали, что такое агрессивность. Летающие по просеке наездники разгоняли их лошадьми и беспощадно лупцевали плетками, секли так, что из кожухов аж летели клочья. Кто сумел, убегал в лес, но ускользнуть совсем не удалось никому. Спустя минуту всё понемногу улеглось. Наездники успокаивали храпящих лошадей, кружили по полю брани, высматривая, кому бы приложить ещё. Это была достаточно живописная компания, общество, с которым следовало считаться и нельзя шутить. Что было видно с первого взгляда, как по одежде и с бруи, так и по физиономиям отнести которые к разряду бандитских было не трудно даже не очень опытному физиономисту. Рейнаван встал и оказался перед самым носом серыв яблоках кобылы, на которой, оберегаемой двумя конниками, Сидела полная и симпатично пухленькая женщина в мужском вамсе и берете на светло-палевых волосах. Из-под украшающего берет пучка перьев в золотистой щурке смотрели жёсткие, колкие и умные ореховые глаза. Шарлей, который, похоже, отделался лёгкими ушибами, остановился рядом с ней, отбросил обломок осиновой жерди. Великий дух. Глазам своим не верю. И всё-таки это не мираж, не иллюзия. Её милость держка сбыль у того собственной персоной. Верно говорит пословица: гора с горой Щерей в яблоках-ка было тряхнуло мордой так, что зазвенели кольца мут штука. Женщина похлопала её по шее и молчала, изучая домирита колким взглядом ореховый глаз. А ты похудел, сказала она наконец. Да и волосы чуточку поседели, шарлей. Ну, здравствуй. А теперь убираемся отсюда. А ты похудел, Шарлей. Они сидели за столом в просторном побелённом аркерии на тылах постоялого двора. Одно окно выходило в сад, на кривые груши, кусты чёрной смородины и звенящие пчёлами ульи. Из другого окна была видна загородь, в которой спутывали и готовили в табун лошадей. Среди доброй сотни животных преобладали массивные селезские В экскрерии верховые лошади для тяжело вооружённых рыцарей. Были также кастильские верховые. Жеребцы испанской крови были великолепные шахтные лошади. Были меренные и подъездки, не столь сильные и более дешёвые лошади для слуг. В топоте копыт и ржании можно было то и дело услышать окрики и ругань маршаллеров, старшие конюхи. И членов скорта с мерзкими рожами. Похудел, повторила женщина с ореховыми глазами. Да и голову вроде бы снежком присыпала. Что делать, улыбнулся в ответ Шарлей. Такие тисклые сенеским ус анис. Мы стараемся вместе с тихим течением лет, а види Хоть тебе, ваша милость, держка сбылютова, годы, похоже, только добавляют красоты и привлекательности. Не льсти и не вашей милости, потому что я сразу же начинаю чувствовать себя старухой. Да я уже и не избылютова. Когда сбылют приставился я, восстановил себе девичье имя, Держка де Версинг. Верно, верно, покачал головы Шарли. «Значит, распрощался с этим светом, с былью ты, с шарадой, упокой, Господи, душу его». «Сколько уж лет, Дзержка?» «На избиение младенцев два года будет». «Верно, верно. А я все то время...» «Знаю», — обрезала она, окинув Рейнована проницательным взглядом. «Ты все еще не представил мне своего спутника?» «Я...» — Рейнован мгновение колебался... решив, наконец, что перед зержкой де Вирсинг ланселот с телеги может прозвучать и бестактно, и рискованно. — Я Рейнмар из Белявы. Женщина некоторое время молчала, сверляя его взглядом. — Действительно, — процедила, наконец, — гора с горой. — Откушайте, бермушки? — пивная похлебка с сыром и творогом. — Парни! «Здесь подают отличную бермушку. Всякий раз, когда я здесь останавливаюсь, ем». «Отведаете?» «Ну, разумеется!» — загорелись глаза у Шарлея. «Конечно же! Благодарю, Дзержка!» Дзержка де Вирсинг хлопнула в ладоши. Тотчас явились и забегали слуги. Здесь наверняка знали и уважали торговку лошадьми». «Действительно, — подумал Рейн Иван, — она не раз должна была тут останавливаться с перегоняемым на продажу табуном. Ни один фролин оставила на этом постоялом дворе неподалеку от Свидницкого тракта у деревни, название которой я забыл, и не успел вспомнить, потому что подали еду». Спустя минуту они с Шарлеем поедали блюдо, вылавливая комочки сыра, работая липовыми ложками быстро, но в таком ритме, чтобы не сталкиваться в миске. Дзержка тактично молчала, присматриваясь к ним, поглаживая вспотевшую от холодного пива кружку. Рейнаван глубоко вздохнул. Он ни разу не ел горячего после того, как пообедал у каноника Оттона в щельни. Шарлей же поглядывал на пиво одержки так многозначительно, что и им тут же принесли исходящие пеной кружки. Куда был х ведёт Шарлей? наконец заговорила женщина. И почему ты ввязываешься по лесам в драку с мужиками? Идём в бард, беспечно Салгауда мирит. К бардской Божьей матери помолиться за исправление мира сего. О напали на нас неизвестно почему. Воистину, мир полон беспорядков, а по трактам и лесам гораздо проще встретить мерзавца, чем оботису. Глыдьба напала на нас, повторяю, без всякого повода, руководимая грешной жаждой творить зло. Но мы прощаем наших обидчиков. Крестьянин держка прервала его слово излияние. Я наняла, чтобы они помогли мне найти сбежавшего жеребца. — А то, что это конченые хамы, не отрицаю, но потом они что-то болтали о преследуемых, о назначенном вознаграждении. — Выдумка праздных и досужих умов, — вздохнул Демерит. — Кто же их поймет? — Ты сидел под замком на монастырском покаянии. — Правда? — Правда. — И что? — Что? «И ничего!» — на лице Шарлея не дрогнул ни один мускул. «Скукотища! Один день похож на другой, и так по кругу. Матутинум, лаудесы, прима, терце, потом на Барнабу, секста, нона, потом на Барнабу, вечерняя комплета на Барнабу». Молитвы. Матутинум заутренне около трех часов утра. Лаудесы около 5 часов утра. Прима перед рассветом. Терция около 9 часов утра. Секста около полудня, через 6 часов после восхода солнца. Нона около 15 часов дня, через 9 часов после восхода солнца. Нишпора вечерня, в 16 часов 30 минут вечера. Комплета около 18 часов вечера 22 stars. на Барнабу шутка, подразумевающая общение с пухленьким домеритом Барнабой.